Глава 19. -е. Генри и Ярвен. Аутерлот на Лейсри. 2154 год, осень. День в банке этого низкого и растянувшегося на весь квартал учреждения с запахом бумаги, чернил и монет был хмурым. Череда тех, кто хотел обменять элегиарские сетты на северную монету, не заканчивалась, даже несмотря на скверную погоду. За окнами хлестал проливень. Банкирский дом Ярвина встречал всех стуками печатей, скрипами пера и громыханьем лавок, с которых подскакивали. Пахло и плесневело древесиной, крыша учреждения протекала. За порог из прошумевшей завесы дождя ступил мужчина. Нельзя было распознать ни герба на нем, ни лица, ибо только седая щетина торчала из-под глубокого капюшона. Путник огляделся, грязный с головы до пят. Он три недели не слезал с лошади, давая ей только короткий роздых. Никто не обратил на незнакомца внимания, ни поверенные, ни читоводы, ни менялы. Все были заняты своими денежными вопросами. Поэтому Филипп подпер плечом стену и некоторое время наблюдал за шумом и гамом. Наконец, в зал спустился, судя по деловой походке и дорогому костюму, один из поверенных Ярвина. Поверенный, которого звали Дор Листонас, проверил работу юного писаря, Затем склонился над матёром работником, который на что-то возмущался и тарабанил кулаком по столу. И после всего, убедившись, что работа идёт как должно, размеренно и монотонно, он вернулся сквозь шумный зал к лестнице и снова исчез на втором этаже, где и жил. Фириф направился следом, но его встретил один из помощников, который замахал перед графом руками. Куда вы милейший, туда нельзя. Вам размер нужен или заём? Я по важному делу. Прочь с дороги сказал Филипп холодным голосом и смерил парня-помощника таким уничтожающим взглядом, от чего тот сразу же сутулился. "Но, но господин Листанос не принимает. Погодите, погодите, да куда вы?" Однако Филипп уже поднялся по лестнице, не глядя на снующего помощника, прошел коридорчик и остановился у двери, за которой шумял Листанос, перебирая бумаги, и не успел никто ничего сделать, как граф уже вошел внутрь и заперся на засов. Там он взял стул и сел напротив поверенного. Листонас оторвал зор от документов. Я не принимаю. «Примешь, уважаемый, качнул головой граф. Он достал из-под полы плаща тугой кошель и кинул его на стол. Листонас недоверчиво развязал шнуры. Внутри кошелька он увидел золото, затем нахмурился, высыпал монеты, и лицо его вытянулось, когда обнаружилось, что на дне тоже золото. В дверь неистово застучал помощник. Банкир посмотрел через плечо графа и громко крикнул: "Я занят!" Стук прекратился. Раздались удаляющиеся шаги. Отодвинув в сторону толстую долговую книгу, листанос услужливо улыбнулся своему чрезвычайно богатому гостю. "Я вас слушаю", сказал он. "Какая судьба привела вас в наш банкирский дом, Ярвина? Как к вам обращаться, милостивый господин? Насколько я знаю, этот банкирский дом основной, через него проходят записи всех поступлений. И здесь же ведется учет по другим городам". "Да, вы правы. Более Листанос ничего не сказал, ибо незнакомец его насторожил. Не представился, одет в добротные ткани, осанка ровная, глаза холодные, пропахлы щадми, железом и потом. Точно знатный, а не грабитель, которому посчастливилось поживиться за счет на тракте. Явно прибыл издалека, ибо говор северный, твердый. Но кто конкретно? А может, с цветочного дома Ноэля, Подумал Листанос. Уж не проверяют ли его Филипп вцепился в него ответным взглядом, и от этого Листонасу сделалось дурно, ибо он, вампир опытный и немолодой, знал, что с таким взглядом могут убивать. Стараясь выглядеть достойно, поверенный опустил глаза, сложил руки на животике и откинулся в кресле. Так что вас интересует? Финансовые отношения банкирского дома Ярвина с банком Ноэля, сказал Филипп. Расскажи о них. Ах, Ноэль. Листанос почесал оплывший подбородок, Значит, незнакомец не из узнали. Мы мало имеем дело с цветочным банком, хотя он и крепко ухватился за Глеов, а его подразделение здесь как чертят в амбаре. Но да. Банкир уронил алчный взгляд на мешок с золотом, понимая, что это предназначается ему в качестве взятки. В последнее время наш господин Хиамский ведет дела с Наэлем. Или Стана замолк, вспоминаю, что все эти сделки Ярвин проворачивал тайно. Может ли это быть проверкой со стороны его господина Однако в кошеле чересчур много золота, и это никак не похоже на столь мелочного Ярвина. Филипп понял опасения Листонаса и снова сделал властный жест рукой, указав на кошелёк. Граф часто имел дело с банкирами в своем графстве, а потому продажную породу ростовщиков чувствовал и понимал. Он не стал хитрить и заходить со стороны, а решил напрямую купить ответ у одного из сторонников Ярвина Хямского, и оказался прав: ведь Листонас, мысленно подсчитав содержимое мешочка, уже понял, что даже если придется бежать, то он с семьей будет безбедно существовать на это золото всю жизнь. А ведь его измену могут и не раскрыть. Так говори. Чего умолк? Или пойду к другому поверенному в глиофию. В глиофие об этом не ведают, господин. Проснулся от раздумилиста нас. Только я знаю. Да, да, господин Хиамский ведет дела с Ноэльским банком вот уже с пять лет, наверное. Доселе никаких операций друг с другом мы не совершали. Но тогда под ночь явился мужчина, представился посредником Мариэль де Лилиадан, графини Ноэльской, она же хозяйка цветочного банка. В каком году это было? Конкретнее. Э-э, задумался. В 2148 по весне, до праздника Арда, точнее не скажу. Филипп Кивнул, требуя продолжения. Так вот, тогда господин Хиамский был здесь, на втором этаже своей комнате. Он периодически навещает нас, проверяет журналы счета, и они долго говорили с этим поверенным, но письменных соглашений никаких не подписывали. А спустя полгода прибыл тот же поверенный, но уже с охраной. Прибыл по осени, но не сюда, а к дому хозяина. Я узнал о том, что подвезли ларцы с золотом. Много? Листановский кивнул. Я бы сказал, что очень много, господин. Какова точная сумма? Не ведаю. Говорю же, привезли тайник к дому господина Хямского. Но он перед этим заставил меня заняться его счетами, и я связался с его личным слугой подномером, а тот все о привозе золота и рассказал. И даже имя гостя назвал. Вот имя я-то и вспомнил. Им тот поверенный ранее представлялся. В журналы доход никуда не вносили, и больше упоминания о золоте не было, по крайней мере, в формате поступления от цветочного дома. Но буквально через пару месяцев хозяин открыл подразделение в Глеофии, а еще отослал Барьена, это другой поверенный на юг. А это, как вы понимаете, стоит очень больших денег, господин. Ярвин открывает подразделение на юге? Пытается, да. Однако тамошние банкиры не очень приветливы к нам, северянам. А еще корона империи облагает нас дополнительными пошлинами. Но там назревает война. А где война, там займы? И Ярвин полагает, что сможет отыграться на процентах. Почему он не дает займы Иглюофу? Глиов тоже воюет. А, война в Глиова проводится, насколько я знаю, за счет Цветочного банка. По крайней мере, между ними банкирами идут такие слухи. Так это слухи или точная информация? Говорите прямо. В денежных делах слухов не бывает. Это точная информация. Да. Но Эль помогает нашему императору Кристиану в войне с Тоохсом оплачивая наемников, оружие, коней, фураж, провиант, поверенные Нуэля обосновались в Мечном замке и потеснили других банкиров. То бишь в Глеофе денежная целина, ими уже вспахана. По этой причине Ярвин и пошел на юг, думаю, что там будет свободнее. Но вот что я вам скажу, господин, там на юге Ярвину тоже будет нелегко, ибо рука цветочного дома теперь простирается и туда. Так цветочный дом оплачивает войны и на юге, Удивился, граф. Войны там еще нет, но обязательно будет. Элегия точит ножи, а ножи, как известно, стоят золото. Барьен докладывал мне в письмах, будто бы случайно встретился в Валлегия с представителями цветочного дома. Не просто так им там быть, знаете ли. Они как лисы рыщут в поисках кроликов. Будьте уверены, Ноэль платит за войну и на юге, и на севере. Им это по карману. Листонас, видя, что незнакомец, который так и не назвал своего имени, одобрительный умолк, решил, что золото почти в кармане, и как человек самолюбивый, считающий, что безупречно разбирается в своем ремесле, он позволил себе вывалить на щедрого просителя все, что знал. Листонас рассказал обо всех значимых операциях своего господина, рассказал о бытии Ярвены Хиамского и том, как выстроена структура его банковского дела. Он говорил, и говорил, а гость молча слушал, пока не воцарилась тишина. Чуть погодя доверенный Ярвинов, вцепившись взглядом в кошель с золотом, осторожно спросил: Вас еще что-то интересует, уважаемый? Я к вашим услугам. Да, встречался ли твой господин с кем-нибудь из подобных ему? Ах, это? Вы про особенности моего господина? Да. Не припомню таких встреч, кроме как с Генри, который сейчас живет с ним. А вел ли Ярвин переписку с кем-нибудь, с кем-нибудь общался или Генри? Такое не знаю. Ну, Генри хвалится, что некая графиня в Ефасском замке удостоила его общением, интересовалась о здравии, о его истории жизни. А как вообще он себя чувствует? Нормально, наверное, господин. Генри из той категории, что ну, ему всегда хорошо, и в грязи, и в роскоши. Сложно сказать. Скажи, как думаешь? Блаженный он. Сам вампир, но сердце как у отменного добряка человека. «Все время возится, лечит всякую шваль в храме Ямиса. Не бронзовичка не берет. Не пеклись бы о нем, помер бы в нищете от голодухи, но у него высокие покровители, а потому живет. Мы-то народ простой, что уж там, живем для себя, а вот Генри тот блаженный. Жизнь бы отдал за благое дело, если бы оно того стоило. Понятно, сказал Филипп и поднялся. Где сейчас должен находиться этот Генри? Он с утра до ночи в храме Ямеса, там его всегда и найдете». найдёте. подгреб кошель к себе и посмотрел, как незнакомец без всяких прощаний поднялся, развернулся и покинул кабинет. Тогда банкир счастливо выдохнул и спрятал золото, ликуя. Ну а Филипп вернулся на постоялый двор, где снимал комнаты, чтобы переждать проливень и переодеться. распогодилось. Осенний дождь омыл брусчатые улицы, которые поутру заблестели в лучах солнца. Наступали холода с севера, и свежие порывы ветра бились об дома. Пока сол спали мертвым сном после долгого путешествия, от которого окаменели их задницы, Филипп с рассветом уже посетил общественную баню. На постоялом дворе, где он жил, Паш Жак подготовил для него выходной костюм, играв укрыв гербовые отличий под суконным плащом. Собрался дои волосы в хвост и направился энергичным шагом к храму Ямеса. Храм Ямеса стоял у реки Лейсры в небольшом городке Аутёрлот на Лейсре, который располагался в одноименных владениях барона Аутёрлотского. Заднего двора храма к воде тянулась вереница прислужница с тазами и ведрами для стирки, а где-то поодаль за деревянной оградой ловили рыбу местные, кутаясь в тряпье от осеннего мерзкого холода. Филипп миновал небольшой рынок Направился к побитым временем ступеням храма, оглядел высокое серое здание со стрельчатыми арками и вошел внутрь. Внутри царил сумрак. Храм разделили каменными перегородками, оставив под потолком единую для всех комнатушек пустоту. В главном зале жители города совершали подаяние Ямесу, укладывая на молитвенный алтарь снет и глиняную утварь. Щуплый но бойкий жрец Ямеса, с проведённой через все лицо чертой, читал молитвы. Касаясь каждого склонившегося божественным жестом, зычный голос отдавался своим эхом под сводами храма и долетал до лежащих в соседней комнате больных во всей своей громкости и чистоте. К Филиппу устремилась с подносом для подаяния одна из служительниц, спрятавшая свои седые косы под чепцом, но увидев, что незнакомец с пустыми руками, женщина нахмурилась. Филипп прошел мимо нее, принюхавшись среди прогорклого запаха свечей, дыма снеди и рбалепий верующих. Он различал явственный запах крови бессмертных, столь похожий на запах обычных вампиров. "Где ваши пода- И служительница умолкла, когда ее пронзили холодным презрительным взглядом. Филипп отодвинул полог княняка, который служил дверью, и попал в другую комнату. Там, по окнами, на узких досятых кроватях, придавленных к земле, лежали больные, прокаженные и калеки. Между ними сновали жрецы, разнося части снеди, перенесённый людом на молитву. Одним из таких жильцов был Генри, некогда безымянный мальчик из Тазутта, который встретил зостру Рашаса и поступил в Академию целительства. Хотя Филипп и видел Генри в первый раз, но сразу же отметил, как он похож на молодого Базила на Тифулуса, управлятеля замка Брасо Денту, стройным телом, оттопыренными ушами, улыбчивостью и угодливостью. Разве что лицо его было не овальным, а треугольным. И сияло чистотой и благородством, как у Уильяма, когда тот окреп в замке Брасуденту. Нахмурившись от такого совпадения, граф пошел к Генри. Лежите и не бередите рану. Вы поняли? улыбался Генри, накладывая бинты на ногу угодившего в расщелину в лесу охотника. "Пейте настойку на белине и белом маке, это снимет боль. Все у вас заживет. Отлежитесь до праздника урожая. Главное, молитесь, молитесь Богу нашему, и он воздаст вам за любовь к нему". Спасибо вам, добрейший душевый человек. Кивал довольно охотник. Генри выловил движение за своей спиной и обернулся, поднял взор. Над ним нависал Филипп фонда Де Тастемара. Однако Генри мало того, что не знал его, так и в запахах он разбирался худо, поэтому он только и смог, что замереть в ожидании. "Здравствуйте", тихо сказал он. "С кем имею честь встретиться?" "Граф Филипп фонда Де Тастемара. улыбнулся сдержанно гость. Генри, удивившись в край, подскочил с десяти койки и тут же подал ему руку. Надо же вы здесь. Я так рад с вами познакомиться, ваша светлость, Белый Ворон. Наслышан о вас, о ваших битвах и богатстве края. Я никогда не был в Солрге, но дивные земли, судя по рассказам, пышные нивы, мудрая порода воронов, гнездящихся на острой скале у Браса Дента, и вороньи садники. Да, я тоже рад познакомиться, Генри. Я хочу пообщаться с тобой. Так садись. "Удивитесь, пожалуйста, больной." И Генри плюхнулся назад на край койки с раненым охотником, жадно слушающим весь разговор, и похлопал рукой по свободному месту. Филипп от такой простоты даже растерялся. Увидев смятение на лице графа Генри, а точнее, уши у него, оттопыренные и большие, вспыхнули пунцом. "Да что же это я? Давайте он на ту койку сядем, пустую. Я хочу пообщаться с глазу на глаз. Пойдем прогуляемся, Генри. Ах, да, простите," Генри, вскочив, поплелся за стремительно удаляющимся Тастамаром. Когда он попал в главную залу молитвенную, то осенил себя знаком Ямеса и негромко бросил служителице, что скоро вернется. Отчитавшись, он нагнал Филиппа, стараясь поспевать за его энергичным шагом. Граф шел к берегу, минуя растянувшуюся цепочку идущих к реке и от реки женщин с тазами. Вот они вдвоем преодолели невысокую каменную оградку, прошли малую рощицу из берез, И Филипп замедлил шаг, чтобы не набрать на сапоги грязи. Вы, наверное, к господину Хямскому явились? улыбнулся стеснительно Генри. Так его увы, нет. Уехал в Глиофию проверять подразделение. Понятно. Да, я хотел поговорить с ним, заехав по пути следования к товарищам, сказал Филипп. Но раз Ярвина нет, то познакомлюсь с тобой. Ты как, привык к новому телу? Да. Так-то почти пять лет прошло, господин. Поначалу мучила сильная жажда, и приходилось господину Хиамскому покупать в тюрьме для меня по два-три смертника в месяц. После года стало проще, и я спокойно смог посещать храм. Сейчас служу господину Хямскому, а когда его нет, то нахожу занятия при храме, молюсь сам и помогаю тем, кто молится Единому Отцу нашему. Филипп нахмурился, рассматривая сияющее лицо Генри. Уж слишком тот ему напоминал Уильяма простотой, чистотой души и отсутствием злых помыслов. А то, что Генри был добряком, читалось у него на челе, и судьба у них обоих столь схожа, думал граф. Оба лишились родителей в раннем возрасте, оба из простых, но умных и трудолюбивых. И если исключить, что Генри вампир, и срок его жизни удвоен, то и возраст Уильяма и Генри одинаков, ибо Генри примерно 60 лет, что в переводе на человеческий возраст около 30. Оба они настрадались в свое время, оба склонны к самопожертвованию, разве что пошли они разными путями. Из-за Кельпи Уильям отрицает все божественное, и оно не укладывается в его образ жизни, в то время как Генри не видит себя без служения. Эта их поразительная схожесть Филиппу совсем не нравилась. Генри же, увидев, что Белый ворон так пристально разглядывает его, засмущался, и его уши снова вспыхнули багрянцем. Так что же обо мне да обо мне? А как вы, господин Тестымар, поживаете? Неплохо. К тебе заезжал Горондо Данталь пару лет назад. Ах, великий Элрон Солнечный, правитель почившего Крилиоса, вспыхнул Генри радостно от того, что ему довелось пообщаться с таким великим существом. Да, был. Они долго толковались с господином Хямским за першись. Меня тогда отослали, когда он был. Генри задумался. По весне 2151 года Кажется, незадолго до дня Арда. И о чем вы беседовали с Гороном? — разном. Элрон Солнечный, он сейчас его зовут Гороном. Не стоит упоминать деяния прошлого. Да, вы правы. Господин Данталь тогда посидел со мной. Мы много беседовали о смысле бытия, о моей жизни. Элрон, то есть господин Данталь. Он очень интеллигентный вампир. Я таких встречал не часто. Очень деликатен. И благодаря дару мне Моника, весьма сведущ в медицине, был знаком даже с моими книгами о целительстве. Я вообще очень рад, что мне выпала такая честь оказаться среди вас, достойнейших. После тебя куда Гарон направился? На юг, ваше сестство. Детали не говорил, поэтому точно не знаю. Якобы его поездка связана с поручением самого господина Францисса. Но не того я полета птицы, чтоб совать свой нос такие дела, сами понимаете. Филипп еще немного пораспрашивал Генри, этого простого мужчину, сохранившего в своей, как оказалось, 67 лет юношеское умение удивляться и восторгаться по-детски. Два старейшины провели у берега реки, наблюдая за пробегающей мимо ребятней, суетливыми женщинами, занятыми рыбаками, пару часов до полудня. Генри повязал всю свою жизнь, и с каждым сказанным словом графу казалось, что говорит он с копией Уильяма, разве что еще более наивный и простодушный. Тот же взор, та же вежливая манера речи, и Филипп установилась не по себе, что два дара в одинаковом возрасте получили столь два похожих друг на друга мужчины. Встретятся Уильям и Генри друг с другом, они бы точно завели дружбу, найдя много общих тем, думал напряженный граф. Так ты сейчас получается, целиком на содержании Ярвина? спросил Филипп. Я, да, увы, господин Тасмара. Я не берусь нищих за лечение ничего. А богатые платят, но они ко мне захаживают не так часто. Так что выходит моя деятельность, как любит выражаться господин Хиамский, убыточна и бесполезна. Да, господин Хиамский выплачивает мне немного даров ежемесячно, и его швеи обшивают и меня. Но я стараюсь не досаждать господину. Право же, он занятой вампир, деловитый и умеет считать деньги. Да, деньги он точно умеет считать. Усмехнулся про себя Филипп, разглядывая неказистый товар целителя. На тканях для Генри явно экономят, а он позволяет с собой так обходиться из скромности, считая, что заслужил и так слишком много. Кого-то это Филиппа напоминало, и граф нехотя и горько усмехнулся, почесывая брошей густой щетиной подбородок. На душе у него разлилась печаль, которая сменилась волнением. Зачем эти двое нужны Мариэль? Филипп еще недолго рассматривал Генри, скользил взглядом по скромному одеянию, лишённому украшений, кроме браслета плотно сидящего на запястье и обхватывающего его. Он вполуха слушал целителя и думал, что делать. Целью поездки Филиппа был сбор доказательств. Да, доказательства все были нематериальны, но графу достаточно и их Разговоры с императором Кристианом, а теперь еще и с Листанасом, который подтвердил финансовые взаимоотношения Ярвин и Хямского с Ноэлем. Теперь в планах у графа было отправиться к своим товарищам, которые смогли бы убедить лёта фонда де и спить кровью Филиппа под действием гиянешя. Гиянеш считался позорным обрядом, и его применяли только в исключительных случаях, чаще против изменников и убийц старейшин. Гиянеш распахивал душу и мысли перед всеми выпившими крови, обнажал страхи и пороки, которые многие бессмертные скрывают стыдясь. Не имея больше возможностей, Филипп был готов обнажить все внутренности перед Лёты, лишь бы он увидел то, что видел граф, лишь бы понял, что Мариэль твероломна, лишь бы помог вернуть Уильяма до того, как планы касаемые него приведут в исполнение. Наконец, Филипп кивнул сосредоточенный и поблагодарил Генри за приятный разговор. Передавай Ярвину мои приветствия, сказал он. Как только вернётся, Но он обещал вернуться не скоро, как уладит работу подразделения в Глеофий. Я даже не знаю когда. Не моё это дело. Хорошо. Прощай, Генри. И, пожалуйста, будь осторожен. И Филипп энергичным шагом покинул берег речушки, а Генри заторопился к храму, где его ждало его призвание, которому он отдал всю жизнь. И когда граф скрылся за лачугами, теряясь на улочках городка Ауттерлот на Лейсре, целитель улыбнулся. Ему понравился статный и благородный Филипп фон де Тестемара, и Генри, остро чувствующий благородство в чужих сердцах, как родной отклик задумался: уж не обманчивали те слухи, которыми оброс граф? Он, по словам многих, безумец, болван и упертый вояка, но же много мудрости и усталости было в синих глазах Филиппа? И когда Генри шел с этими терзающими его душу мыслями о том, как несправедлив мир, браслет на его руке вдруг задрожал. Задрожал столь болезненно, что Генри дернулся, беззвучно вскрикнув. Мерзкая боль расползлась по плечу, отдала звоном в отопыренные уши. Генри уже не раз приходил к мысли, что источником страданий становится этот браслет, подаренный Ярвином, его опекуном. И если поначалу целитель не снимал эту мерзость по причине вежливости, потому что питал к банкиру очень теплые чувства, то со временем браслет будто бы вовсе уменьшился в размерах. И теперь от него никак не избавиться, не отрубив руку. Право же Генри привык к побоям, к боли. Это неотъемлемый атрибут обучения в академии в Лесбурге. Но правильно ли рубить руку, чтобы избавиться от столь душевного подарка? Да и как ему лечить больных одной рукой? И как объяснить потом то, что вторая отросла заново? И Генри терпел и терпел, хотя боль с каждым разом словно усиливалась. И так, ухватившись за подрагивающее на запястье украшения, Он пошел, пошатываясь, к храму.